Глава двадцать вторая «Я не опоздал?» Появился на галерее Регин в сопровождении пары телохранителей. «Добрый день, лейдер знахарки! Как вы себя чувствуете?» Вопрос относился к обеим целительницам, но смотрел Вандер только на Ильду. «Спасибо, хорошо!» Кротко склонила она голову, чувствуя неловкость за вчерашний побег. «Я рад!» — сообщил он с чувством и вдруг заявил с неожиданной для девушки строгостью. И считаю, что вам на стенах не место. Ильда, моя ученица, не оборачиваясь, уведомила регента Анвеса, и я её хорошо защитил. Если дойдём до переговоров, она пойдёт с нами. Три ученика это кворум. Я ничего не понимаю в маговских заморочках, с досадой сообщил Вандерт. Но если она пострадает, подниму на уши весь ваш орден. Что они там делают? Глядя на наемников, снующих по противоположному берегу канала, спросила Вильдинья, слишком жива и заинтересована для своего возраста и опыта. «Ставят шатры», — усмехнулся Анвес, как и все, прекрасно сообразившие, что старшая сестра знахарок пытается отвлечь внимание регента от Ильды. «Да», — важно подтвердил Вашек, — «разворачивают походный трактир. Нельзя же отправить принцессу в кустики». Вон тот большой шатёр внутри имеет все необходимые высокородные леди помещения: спальню, умывальню, столовую. "Вон и таубан", заметил Дарвал. "Теперь я не сомневаюсь, что всё будет сделано в лучшем виде". Глава гильдии наёмников, словно услыхав, что говорят про него, глянул на прикрытый магическим щитом балкончик и приветственно помахал рукой. Назорные принцессы, наблюдавшие за суетой сотни наемников с безопасного расстояния, развернули коней и унеслись туда, откуда прескакали 5 минут назад. "Помчались докладывать", усмехнулся Вашек. "Побоялись подъехать ближе и спросить". "Но у них приказ", буркнул наследник и едко добавил. "Но сомневаюсь, что сообщения о каких-то шатрах заставят принцессу остановиться". И он не ошибся. Первые повозки показались на дороге уже через пять минут и вскоре уже замерли напротив того места, где должен быть мост в замок. «Эй, на воротах!» — рявкнул выехавший вперед Геральт в усиленной магии рупор. «Именем короля опускайте мост!» «А вы привезли короля?» Сняв висевший на шее рожок, ехидно осведомился Вашек, и его голос разнесся над каналом грозовым раскатом. «К вам пожаловало ее высочество принцесса Левантилия!» «С каких-то пор принцессы ездят в гости к знатным лэрдам тайком, словно беглые узницы», — громыхнул недоверчивый голос брата милосердия. «Как хотят, так и ездят», — вырвав углашатая рупор, зло рявкнул Дигнер. «Быстро опускай мост, иначе пожалеешь». «Не опущу», — спокойно и громогласно возвестило сверху. «Приказа не было». А ваши угрозы оставьте при себе. Теперь я и так вижу, что вы прибыли снизу. У нас в долине народ вежливый и обходительный. Никогда так нагло в гости не лезет. И даже самым дерзким и в голову бы не пришло угрожать при этом хозяевам». «Так доложи регенту», — рявкнул обозленный офицер и обеспокоенно покосился на спокойно подходившего к каретам Таубена. «А ты еще куда прешь, конюх?» «Я лэр Таубен», — ледяным тоном отрезал тот. «Глава гильдии наемников, мы развернули походный постоялый двор и приглашаем принцессу умыться и отдохнуть». «Ее высочество будет ждать в карете!» Выглянув из оконца, высокомерно процедила Лейда, которую знахарка видела во время прошлой встречи. «И вам не жаль ее высочества?» — усмехнулся Таубан. «Ворота все равно не откроют, в замке карантин. Проказа и еще какая-то гадость. Мы сами вчера привезли сюда знахарок, А пока Реген дойдёт до галереи, чтобы лично сказать вам об этом, её высочество успеет и умыться, и выпить горячего взвара или холодного морса. Ваши горничные или вы сами можете осмотреть шатёр. Но до сих пор на наши услуги ещё никто не жаловался. Идите, леди Доклатильда, устало приказала из глубин кареты, судя по голосу молодая женщина. Осмотрите шатёр, хоть я и так верю, что там всё в порядке. Пусть сходят Лэрт Ирджен. заупрямилась старшая Фрейлина. Он лучше разбирается в шатрах. Езжай. Чья-то рука дернула шнурок, звякнул колокольчик, и кони тотчас рванулись в сторону шатра. Но вела их не воля Ирджина и не кнут Кучера, а запах свежескошенного клевера, который ветерок доносил от набитых щедрой рукой кормушек. Пора, сообщил Анвес и оглядел стоящих рядом людей. Со мной идут Дарвелл и Ринг с Ильдой. Почему не я? нахмурился Вандерт. «Ты действующий правитель, и только ты сейчас обладаешь здесь всей полнотой власти. В случае чего...» «Ну, сам понимаешь», — категорично отказал маг. «Значит, нужно было ее уговорить?» «Объяснить?» — вырвался у регента в скрик отчаяния. «Никогда!» — яростно прорычал Дарвел, и Ильда не сразу поняла, почему он так обозлился. «Поздно спорить», — строго заметила Вильдинья. «Счастливо вам!» «А может, все-таки я?» «Нет, мне и троих таскать непросто», — отказал Анвес, и через секунду Ильда поняла, что он имел в виду. Мощный смерч закрутился вокруг них седым колесом, стиснул в неласковых объятиях, выдернул с балкончика и грозно гудя потащил вниз. Девушка даже глаза прикрыла от ужаса, ожидая падения в ледяной поток. Но чьи-то крепкие и горячие руки уверенно обняли ее, прижали к обтянутой кожаным калетам груди И не выпускали, пока она не ощутила под ногами твёрдую поверхность. Добрый день, светлый Лэрт, весело приветствовал мага глава гильдии, и Ильда поспешила открыть глаза. Добрый день, леда-знахарка и высокородный Лэрд Дарвол. Надеюсь, он будет добрым, кивнул ему наследник и сразу перешёл к делу. Подошёл к принцессе Вашатёр. Ну а как же? самодовольно ухмыльнулся Талбан. У нас ведь горячая вода из берсна, мороженое из свежих слив с орехами Киндала и перины из гагачьего пуха. Но долго отдыхать она не станет. Лартыр жен вас уже увидел. Ну и прекрасно, отверну улыбнулся Анвес и первым шагнул в шатёр с герцхскими гербами, рядом с которым оставил их растаевший смерч. Эльдаглянулась проверить свои подозрения, но увидеть ничего не успела. Крепкая рука наследника уверенно влекла её вслед за учителем. Не будем дразнить гусей, шепнул он доверительно и громче добавил: они как волки следят за каждым шагом. Оно и понятно, невесело усмехнулась Сильда. Прибыть в чужие владения и оказаться перед запертыми дверями, да ещё и в окружении подозрительно деятельных незнакомцев, вряд ли найдётся безумец, который в подобной ситуации остался бы спокойным и беспечным. В центре свободного помещения стоял невысокий, но довольно длинный и широкий столик, не прикрытый ни скатертью, ни драпировками. И тоже ясно, ради чего обставлено именно так: необходимо показать гостям открытость своих намерений. С боковых сторон, возле него стояло по четыре удобных плетёных стула, с торцов по высокому торшеру со световым шаром в навершии. Умывальня в задней части шатра, деликатно сообщил Таубен. «Напитки и фрукты подадим, когда они придут. Можете ставить сразу. В отравлении нас никогда не заподозрят», — с тонкой насмешкой заметил Анвес. «Знают точно, не настолько мы глупы и неосторожны. Ведь шпионы короля явно каждый день отчитываются перед своим хозяином обо всех происшествиях, и он наверняка уже держит на готове войска». Его последние слова заставили всех помрачнить, и за стол они усаживались молча. Магистр сел в центре, Слева от себя усадила Ильду, рядом с ней сел Ринк. Огорчённый Дарвол занял стул справа от учителя, но спорить не стал, сообразив, что теперь Снахарка сидит между самыми сильными магами из их команды. Талбена за стол не позвали. Он сегодня должен исполнять роль нейтрального посредника, хотя все понимали, против кого будет направлено оружие его людей, если дойдёт до схватки. Но кое-чё надеялись, что такого не случится. Идут тихо сообщил глава наемников, исчезая в складках занавесей. И все невольно насторожились, но виду постарались не подавать. Впереди всех уверенно шествовал немолодой Лэрд в неброском дорожном камзоле и до блеска на чищенных сапогах, вернее, до носчика, выдававших характер зануды и педанта. Причем, судя по жесткому, высокомерно-презрительному выражению, казалось въевшемуся в аскетичные черты Лэрда, довольно желчного педанта. Следуя за ним, неспешно двигались две лейты. Уже знакомая знахарка Клотильда вела под руку молодую бледную женщину, которая не могла быть ни кем иным, кроме принцессы. И всё же на принцессу приходило очень мало. Простая причёска, скромная полоска золотой диадемы, слегка мятое тёмное платье. Высокому титулу соответствовали только амулеты, висевшие на груди, да тяжёлые перстни на тонких пальцах. Последним вошёл довольно молодой маг, одетый ещё проще. Серые мягкие брюки, лёгкие кожаные туфли с простыми пряжками и светло-голубая рубаха с распущенным воротом. "Добрый день", поздоровался он, опережая своих спутников. "Добрый день, Ершин", приветственно улыбнулся ему Анвес и сочувственно справился. "Путешествие было трудным?" "Не очень", откровенно признался тот, скорее скучным. "Усаживайтесь. Понимающие вновь предложил маг и перевёл взгляд на бледную гостью. Моё имя Анвис, если вам ещё неизвестно. И я занимаю в Герцхском замке должность придворного мага и советника по особым вопросам. Это мои ученики: Карингс, Энильда и Дарвол. Карингс исполняет обязанности моего помощника, Энильда придворная целительница второй ступени, а Дарвол наследник Герцхской короны. Гости дружно дёрнулись и замерли. Чуть ли не с ужасом глядя на высокородного Лерда, лишь Иржен сохранил присутствие духа. Её высочество высокородная леди Левантилия, негромко, но веско представил он. Высокородная леди Клотильда, старшая фрейлина, и высокородный Лерд Зигберт, тайный советник его величества высокородного Лерда Бругинона IV. Закончив короткую речь, маг подвёл спутниц к столу, помог сесть и занял стул справа от принцессы. Советник расположился слева от Фрейлины и косился на неё с почти откровенной неприязнью. Однако хозяевам было не до его чувств. Их внимание было сосредоточено на главной гостье. Она устроилась на стуле с заметным облегчением, и Ильда знала только одну причину, которая могла так вымотать в путешествии молодую лейду. Ведь огромный дармес, в котором она прибыла, имел магические рессоры и почти не доставлял неудобств. Позволь Скорее распорядилась, чем спросила знахарка, решительно поднялась с места и направилась к принцессе, расстёгивая по пути свой кошелёк. Ваше высочество, наша Долина находится намного выше остальных земель королевства, и люди, живущие внизу, обычно не знают, что воздух здесь более редкий, и гостям с непривычки тяжело дышать. Постепенно все привыкают, но в первые дни им тяжело. В таких случаях помогает особое зелье. Я капну вам одну каплю в любой напиток. Выбирайте. Остальное отдам вашему магу. Не петь, Левантия. Резко вскочил советник. Я запрещаю. А я разрешаю, спокойно парировал маг. Это зелье ей не повредит. Тогда почему у вас его нет? Ядовито уставился на мага Лэрд Зигбит. Потому что меня подняли среди ночи и под конвоем отвели к королю, не дав собрать багаж, невозмутимо сообщил Лершин. Вы, пети, не слушаете старого параноика. Мяко улыбнулась принцесса Ильда. Все знают, знахарки и светлые маги никогда и никому не причиняют вреда. И даже если на них нападут, лишь защищаются. "Я тебе завидую", сообщила Эрженанве изу, собирая фиал. "Трое учеников. Это же кворум". "Именно", кивнул тот. "А зельями мы поделимся. И Анильда делает лучшие в долине Мази". "Теперь я её вспомнила", подозрительно прищурилась Лейда Клотильда. «И ведь это же ты везла прокаженных!» «Мало ли кого мне приходится возить и лечить», усмехнула Сильда, возвращаясь на место. «Это святой долг знахарок не отказывать в помощи страждущим». «Вы старая клушка, Клоди!» желчно фыркнул советник. «Знахарку заметили, а вот того факта, что наш маг с ними чуть не целуется, в упор не замечайте». «Наверное, ей известно», кротко заметил Анвес. что все светлые маги отдают авто белого ордена, а он далеко не велик, и просто невозможно не знать собратьев, когда живёшь рядом с ними не ни один десяток лет. Но он присягал королю. Впервые подала голос принцесса, запивая зелье холодным мятным лимонадом. Кто вам такое сказал, ваше высочество? Искренне изумился Ирджен и веско произнёс: "Белые маги никогда и никому не присягают, кроме своего ордена".